Глава 20. Собаки при встрече нюхают друг у друга под хвостом. Женщины при встрече оглядывают друг друга, решая, кто из них красивее. Когда встречаются мужчины, то главный вопрос в том, кто кому надерет задницу, если дойдет до драки. Вскоре после того, как я переехал к Хейли, Джим зашел познакомиться со мной, и этот вопрос неизвестен. Решился без споров. Джим был высокий, настолько высокий, что я почувствовал себя коротышкой. Его вид вывел меня из равновесия. Рассказывая о Джиме, Хейли как-то забыла упомянуть о его внушительных габаритах, о подбородке супергероя, толстой жилистой шеи борца, медвежьем телосложении и толстых пальцах сардельках, которые словно тиски сдавили мою ладонь, когда мы пожимали друг другу руки». Толстые выпуклые жилы змеились по его предплечью, как сельские проселки на карте, и сходились на его раздутом бицепсе огромном точно Уолл-Март. Первым моим побуждением было помериться с ним силами, но для этого надо было обладать хоть какой-то силой, и поэтому я просто отпустил его ладонь, и моя рука повисла плетью. Я решил действовать прямо сельскохозяйственно, и не дать же ему вовлечь себя в эту херню для настоящих мужиков. Но потом я подумал, что в таком случае получается, будто я слабак, и постарался так напрячь руку, чтобы не сжимая ладонь Джима, она оставалась крепкой и не поддалась его давлению. В общем, я проиграл рукопожатие. Об этом никто и словом бы не обмолвился, но я это понимал, и Джим тоже это понимал. Вот и все. Вскоре я понял, что несказанные слова единственное, что имеет значение в общении с бывшим мужем своей жены. Я слышал, вы писатель? Пидор. И что вы пишете? В основном статьи в журналах. Как будто ты умеешь читать. Здорово. «Жалкий безработный пидор!» Нас разделяла пропасть. Мы пялились друг на друга, улыбаясь, как два придурка-мачо. «Мы бы сплелись рогами, если бы они у нас были, будь мы школьниками. Он сделал бы мне в столовке под ножку и наступил бы мне на голову. Мимо нас проходят две длинноволосые девицы в обтягивающих джинсах и с голыми животами». И Джим мгновенно вытягивает шею, чтобы рассмотреть их сзади, пока они идут вглубь бара. Народу тьма. Но Джим ухитрился занять столик и уселся у стенки, чтобы во время разговора пялиться на задницы. По телефону я предлагал зайти к нему в офис, но он уже закончил работу и сказал мне, чтобы я приходил сюда, в Клевер. Здаётся мне, он здесь регулярно тусуется после работы. Может, он решил, что здесь мы встретимся по приятельски, не знаю. Может, ему просто нравится глазеть на студенток, которые, кажется, составляют 80% посетителей бара. Но я подумал: не подмажешь, не поедешь. Поэтому я пришёл сюда пораньше и до прихода Джима успел пропустить два виски с колой у стойки. И вот я сижу, слегка захмелев, и пью пиво из одного кувшина с Джимом, который пожирает глазами девушек и барабанит пальцами по столу в такт, доносящийся из музыкального автомата песни Гвен Стефани. Мы с Джимом давненько не виделись. Я нахожусь в начальной легкой стадии опьянения, когда все чувства обострены эмоциями. и видишь всё реще, чётче обычного, поэтому я провожу быструю визуальную разведку. На Джиме военного кроя штаны цвета хаки и рубашка поло с короткими рукавами, которая обтягивает его широкие бицепсы и солидное пузо. Взаимоисключающие, казалось бы, вещи. Его волосы, когда-то тёмные и густые, сидеют на висках, уже и залысины проглядывают. Под глазами у него серые мешки. морщинистый, как апельсиновая корка. Румянец сошёл с его щёк. Они стали рыхлыми и бледными. Прямая жёсткая линия челюсти супергероя начинает расплываться. У него растёт второй подбородок. Но всё-таки Джим ухитряется выглядеть здоровым и красивым. Он похож на футболиста на пенсии, который ещё не успел вылететь в трубу. Джим переводит взгляд с девиц на меня, и задумчиво меня оглядывает, словно уличный торговец, прикидывающий, как лучше уболтать покупателя. «Мы с вами, кажется, никогда толком не могли поладить», — произносит он. «Думаю, вы правы. Если подумать, причина одна. Потому что ты тот еще придурок. И какая, по вашему мнению?» Джим кивает и делает глоток пива. «Хейли», — отвечает он, — «ситуация была щекотливая, она была вашей женой и моей бывшей, и я не сомневаюсь, что она вам наговорила обо мне кучу гадостей, и вы еще до знакомства со мной относились ко мне с предубеждением. Если вам от этого будет легче, признаюсь я, то, вероятно, вы мне все равно бы не понравились». Джим рассматривает моё лицо, прикидывая, насколько сильно я его раздражаю, или гоньков рыкнет. Мило, жалкий говнюк. Вот что получается, когда нам с Джимом приходится изображать дружелюбие. Джим ненавидит меня, потому что расценивает любовь Хейли ко мне как личное оскорбление, несмотря на то, что мы с ней познакомились уже после их разрыва. А я воспринимаю как личное оскорбление то, что Джим изменил Хейли, хотя это случилось задолго до того, как я появился на её горизонте. Хронология должна была бы свести на нет или хотя бы смягчить взаимную неприязнь. Но у нас с Джимом есть пеннисы, и поэтому доводы разума не срабатывают. Нам были поручены эти роли И хотя мне непонятно, почему мы бессильны изменить эту динамику, но зато ясно, как день, что Джим с радостью бы меня поколотил. Если бы мир был совершенен, Джим стал бы одним рывком отодвинул разделяющий нас столик и вцепился мне в горло. «Он выше, сильнее меня. Наверняка ему чаще приходилось драться». Но я бесстрашен и быстр, как молния, смазанная жиром. Я увернусь от его неуклюжих замахов. Я то наброшусь на него, то отступлю, нанося удар за ударом. Вокруг нас соберется толпа. Я буду медленно и пунктуально его добивать, пока его глаза не закатятся и изо рта не польется кровь. Пока он не утратит бдительность настолько, что я смогу подойти к нему, подняв руки и поигрывая бицепсами, как настоящий боксёр, и проведу апперкот, который его добьёт. Потом я извинюсь перед красавицей барменшей, которая посмотрит на меня с небывалым уважением и протянет мне полотенце со льдом. А я сяду на табурет и молча приложу лёд к кровоточащим костяшкам пальцев, пока Джимо поднимают с пола и хлещут по щекам, чтобы привести в чувство. Сколько пальцев видишь? спросит его врач, случайно оказавшийся в баре. Четверк, ответит Джим, закатив глаза под лоб. Но наш мир несовершенен, и если вам нужны ещё какие-то доказательства, то вот они мы, экспонаты А и Б, уютно устроились за липким столиком. Столешница которого блестит как от лакированного от пива, пролитого не одним поколением посетителей. Нам с Джимом приходится сдерживать естественную и понятную неприязнь. Сидит, сложа руки, чувствуя, как нутро распирает от ярости, которая мутит душу, не находя выхода. Вчера раз ночевал у вас, почти миролюбиво спрашивает Джим: «Ага, так я и думал». Он осушает стаканчик виски и запивает его пивом. Запри я раз на засов в его комнате, он все равно хитрится улизнуть из дома. Кажется, его это скорее забавляет, чем расстраивает, поэтому я просто молчу. «Он говорил вам о переезде в Боку?» «Он упомянул об этом». Отвечаю я, попивая пиво. Он мне очень-то рад. Точно. Джим хмурикевает. У брата Энджи там свой бизнес. Они делают противоураганные ставни. После того, что случилось в Новом Орлеане, быстро раскрутиться они не смогут. Что вы знаете о противоураганных ставнях? Он пожимает плечами. Не думаю, что это так уж сложно. Вероятно, он прав. Джим привык наживаться на чужом горе. Он адвокат, навязывающий свои услуги людям, пострадавшим от несчастных случаев. Стервятник, занимающийся преимущественно составлением исков по телесным повреждениям для многочисленного иммигрантского населения Редфорда. Джим годами всучивал свои визитки множеству пождённых рабочих, каждый день приезжающих в Ретфорд: нянькам, уборщицам, садовникам и строителям, и на этом сделал карьеру. У него есть свои люди во всех пунктах первой помощи. Обычно он появляется с лусеей, своей переводчицей по вызову, пока пациенты ещё сидят в очереди к врачу. Он пользуется чрезвычайными обстоятельствами. договаривается со страховыми компаниями а в редких случаях когда дело может дойти до суда джим за определённый процент передаёт его более квалифицированным адвокатам джим не выступает в суде в экосистеме правового сообщества джим клейн всего лишь ряска наживаться на возможном несчастье вместо несчастья действительно приключившегося Для него это шаг вперёд. Думаю, Расу придётся нелегко, говорю я. Если честно, мне кажется, в конце концов ему там будет лучше. Мимо нашего столика, сконфуженно улыбаясь, протискивается длина нога симпатичная девчонка с невероятно блестящей кожей, в коротких шортиках и топике. Мы дружно оборачиваемся и провожаем её взглядом. Потом Джим поворачивается ко мне, ловит мой взгляд, подмигивает и говорит: "Ну и задница. За такой ничего не жалко". Но я не собираюсь обсуждать с ним задница. Ладно. Признаюсь, я тоже на неё смотрел. Да, действительно, задница незаурядная, первый сорт. Но я в отличие от Джима не женат и больше подхожу этой девушке по возрасту. А это значит, что я просто обязан на нее посмотреть. Но если я отвечу Джиму, который буквально облизывается, то по ассоциации с ним буду грязным старикашкой. Так что я говорю, вы полагаете, после всего, что Расу пришлось пережить за последний год, ему пойдет на пользу переезд в другой город, перевод в новую школу, расставание со всеми, кого он знает? Джим хмурится, поднимает кружку с пивом и рассматривает её на свет, словно ищет ответ на вопрос, а потом делает глоток. Он связался с плохой компанией, школьный психолог говорит, что он прогуливает уроки и учится из рук вон плохо. С плохой компанией может связаться в любой школе. Точно, соглашается Джим. оборачиваясь и разглядывая стайку проходящих мимо нас девиц. «Так какая разница?» «Джим. Он страдает. Он все еще оплакивает Хейли. Ему нужно смириться с ее гибелью. Если вы увезете его во Флориду, это лишь добавит ему причин для злости. Разве вы, Сэнджи, не можете чуть-чуть подождать? Через несколько лет он поступит в колледж, и вы сможете уехать. Мы и так уже отложили отъезд из-за раса. Мы собирались поехать еще в том году. Все было решено, но потом умерла Хейли. Какая досада. Я крепко сжимаю кружку, жалея, что не способен расколошматить ее о голову Джима. Вероятно, он забил бы меня до смерти своими кулачищами, А потом подал на мой труп в суд чёртовы адвокаты. Джим примирительно поднимает руки. Ладно, я не так выразился. Я имел в виду, что так как Хейли умерла, и я принял опеку над Рассом, нам с Энджи было нелегко свыкнуться с такой переменой. А каково бы вам было, если бы ваша мать погибла во время катастрофы? «Как быстро вы свыклись бы с этой переменой?» Джим опускает голову и делает глубокий глоток пива. Когда он поднимает голову, я вижу у него на кончике носа пятнышко пивной пены. «Не надо читать мемораль, Дук. Хелли годами настраивала мальчика против меня, и вы это знаете». Думаете, так просто взять к себе в дом, к своей жене и сыну ребёнка, который привык тебя ненавидеть? Мой первый брак распался из-за меня. И знаете что? Я не хочу, чтобы и второй развалился по моей мелости. Поэтому вам наплевать на расы. Разумеется, это не так. Но Энжи для меня тоже кое-что значит. Он делает глубокий глоток. Я всё-таки не подлец. «Ну нет. Вы, черт подери, герой!» Джимс грохотом опускает кружку с пивом на стол. Он так сильно сжимает ручку, что у него белеют костяшки пальцев. Лицо бы гравеет от ярости. От прежней маски вежливости не осталось и следа. «Послушай, ты, говнюк!» — угрожающе произносит он низким голосом. «Я делаю скидку на твое горе!» Но ты начинаешь здесь стоять мне на нервы. Я с Хейли немало дерьма хлебнул и не собираюсь терпеть взбрыки всякой срани вроде тебя. Я люблю Расса, но хочешь не хочешь, у меня есть жена и ещё один сын, о которых я должен заботиться. А с Рассом куча проблем, которые не должны их касаться. Ты ни черта не знаешь о моей жизни. Ты просто приперся сюда, и черт меня подери, если я позволю тебе меня судить. Ты не член этой семьи, ты лишь жалкий ее обломок, не пришей кобыли хвост. Ты до сих пор болтаешься у нас под ногами только потому, что еще не решил, куда податься. Мы пристально смотрим друг на друга через стол, и я вижу неприкрытую ненависть». который словно дикий зверь в клетке, бешено бьётся в его глазах. Я 2 года жил с женщиной, которую он некогда любил, и с его ребёнком в доме, который купил он. Джим применял семью на секс, а потом секс применял на другую семью, которую, как мне иногда кажется, он не очень-то любит. Пока Хейли была жива, У Джима хватало наглости думать, будто единственное, что мешает ему вернуться к прежней лучшей жизни, мужик, который каким-то образом занял его место. И это не просто моя догадка. Я сужу об этом по длинным пьяным сообщениям, которые Джим время от времени посреди ночи оставлял на нашем автоответчике, слёзно умоляя Хейли ему позвонить. Я не осуждаю вас, Джим, Чёрта с два. Дело не в вас и не во мне, поясняю я. Я думаю о том, что будет лучше для расы. Джим смотрит на меня долгим взглядом. Если вы думаете, что это так просто, почему же вы тогда не возьмёте его? Что? Джим пожимает плечами. Пусть живёт у вас, и проблема решена. Он не мой сын. А мог бы им быть. Он откидывается на стуле и допивает пиво, тут же доливая себе из кувшина. Как вы думаете, чего бы хотела Хейли? Дело не в этом, разве? Меня можно в расчёт не принимать. Как вы и сказали, я лишь обломок. А вы сказали, Мы здесь обсуждаем, что будет лучше для Раса, самодовольно ухмыляется Джим. Похоже, мы оба несём чушь, да? Ради всего святого, он ваш сын. Вы не можете вот так просто его отдать. Джим откидывается на спинку стула, закидывает руки за голову и напрягает бицепсы, чтобы понравиться дамам. "Он же несчастен". Раст тоже несчастен, говорит он. Моя задача сделать их обоих счастливыми, и, как мне кажется, есть лишь один выход из ситуации ваша помощь. Я знаю, что только лишний раз подтвержу всеобщее мнение обо мне как об отвратительном отце, но в конце концов главное, чтобы сыну было хорошо, и неважно, как это выглядит в чужих глазах, правда? Вы полагаете, что отдать сына в чужие руки благородный поступок? Я не отдаю его. Я просто даю ему свободу. Я смотрю на Джима в мокрой от пота рубашке Пола, уверенного в том, что он одержал победу, и думаю о Хейлие. О том, как широко распахнулись её глаза, когда она рассказывала мне о Рассе, и о том, что она изо всех сил старалась быть хорошей матерью. Я вспоминаю, как раз плакал на надгробии Хейли. Я представляю себе, как он лежал в промозглом подвале у Джима дома и слушал, как Джим трахает Энджи. Я думаю о том, как я одинок. Одиночество точно раковая опухоль. апутает моё нутро. У меня в голове раздаётся голос Клэр, но я уверен, что слышу, как говорит я сам. Да. В каком смысле да? Просто согласись. В смысле, я согласен. Пусть живёт со мной. Я его заберу. Если Джим и удивился, то ничем этого не выказал. Он просто произносит ладно. и протягивает мне через стол руку для рукопожатия, как будто только что продал мне машину. Сам не понимая, почему, я пожимаю ему руку, идиотски улыбаясь. «Раз может приезжать к нам в Боку на каникулы», — предлагает Джим. «Он будет счастлив это услышать». «Вот и отлично», — заключает Джим, поднимаясь на ноги. «Раз поживет с нами до января». Пока мы не уедем. Может, если он узнает, что ему ещё не надо ехать с нами, он успокоится и повеселеет. Получше сойдётся с Энджи и своим братиком. Звучит неплохо. Соглашаюсь я. Ладно, подитоживает Джим, протянув руку и похлопав меня по плечу. Хорошо поговорили. А потом он уходит, протискиваясь сквозь толпу, чтобы скорее добраться до дома и сообщить Энже хорошую новость. Наверняка он рассчитывает, что за это сегодня ночью она будет с ним особенно ласкова. После его ухода я долго сижу в баре, уставившись в пространство и не обращая внимания на людей вокруг меня. Я провожу языком по гладкому краю кружки с пивом. В музыкальном автомате играет старая песня Билли Джоэла. Мне снова 15, и я только что разбил угнанный Мерседес. Я прикусил язык и чувствую вкус крови в горле. У меня кружится голова. Я вижу, как ко мне словно в замедленной съёмке подбегают копы, и в который раз удивляюсь, как же я ухитряюсь вляпаться во все эти передряги.